Глава пятнадцатая Стучал он громко, и дверь, наконец, открылась. Валеев отпихнул заспанную женщину, кутавшуюся в халат, и ворвался в квартиру. Стремительный рывок в спальню. Кровать пуста. Ванна, туалет. Чисто. После осмотра кухни Валеев выглянул на балкон. Затем проверил единственный шкаф, где мог спрятаться взрослый мужчина. Никого. Лучший способ застать преступника врасплох дал осечку. Разочарованный оперативник хмуро уставился на хозяйку квартиры. Беспалый приходил. — Вы? Опять? Татьяна Реброва сначала узнала свою стрижку, а затем уже и полицейского, искавшего Виктора Журихина. Она замотала головой. — Я одна. — Дай телефон, — потребовал оперативник. Он получил аппарат, прошел на кухню и опустился на стул. — Чай, что ли, сделай. Татьяна включила чайник и исчезла в ванной. Вернулась женщина, умытая и причесанная в аккуратно запахнутом коротком халатике. Заварила чай и спросила. — Может, омлет сделать? — Давай. — С томатом и сыром? Валеев удивленно посмотрел на хозяйку и отложил телефон. Ни звонков, ни сообщений от Виктора Журихина за последние сутки не поступало. Шкворчащая сковородка отозвалась урчанием в желудке. Вскоре Валеев с аппетитом поглощал горячий омлет, запивая сладким чаем. Татьяна сидела напротив, подперев подбородок ладошкой. — Останетесь ждать Журихина, товарищ полицейский? — Немного посижу. — На обед у меня есть борщ. — приободрилась хозяйка. — Ты вот что, Реброва. Как только Беспалый появится, мои к ним не. Я номер свой вбил. Татьяна нашла в телефоне новый контакт, прочла. — Сосед снизу? — Майор Марат Валеев, — признался оперативник. — Но имя записывать не надо. Беспалый меня знает. — Что он натворил? Валеев поморщился, как от зубной боли. Ты поосторожней с ним. Журихин в розыске? А вдруг его уже где-то сцапали? От этих слов лицо Валеева еще больше перекосилось. Я должен найти Беспалова первым. Короткая фраза походила на приказ. Внутренняя установка руководила мыслями и действиями оперативника. А еще бесила из-за невозможности ее выполнить. Он пробыл в квартире Ребровой несколько часов, Беспалова не дождался и направился в следующий адрес. Валеев мчался по МКАДу и чуть не проскочил нужный поворот. Успешный в прежние времена автосалон было не узнать. Стеклянные павильоны остались на месте, но будь то осиротели. Яркие вывески с названиями европейских и японских брендов исчезли, витрины запылились. Лишь на фасаде самого большого павильона Марат увидел безликую растяжку. Автомобили с пробегом. Оперативник зашел в автосалон, побродил среди выставленных на продажу автомобилей, пока к нему не подошел молодой менеджер. Майор не стал выслушивать выгодные предложения, а предъявил служебное удостоверение и фотографию Беспалова. Видел его. Радушие на лице менеджера погасло. — Нет, не припоминаю. — Это не клиент. — Он автослесарем может у вас работать. — Я здесь недавно, мало кого знаю. — А кто знает? Парень украдкой показал на второй этаж, балконом возвышавшийся над выставленными автомобилями. — Наш директор, кабинет там. В кабинете с табличкой «Директор» Валеев увидел лысого мужчину под шестьдесят, пригляделся и чуть не присвистнул. — Сам электрик! — Интересная загогулина вырисовывается. Оперативник потянулся под куртку за пистолетом, но мужчина в кресле директора оставался невозмутимым. Ранее он был кряжистым мужиком, сейчас осунулся и постарел лет на десять. Впалые щеки над чахлой бородкой раздулись в ухмылке. — Ты не первый такой лезвый, начальник, но закон есть закон. Толковый электромеханик Иван Митрохин, еще в первую ходку, получивший погоняло-электрик, был правой рукой Седова. Два года назад ему присудили немалый срок, он должен был отбывать наказание. — Ты в бегах? — прямо спросил Валеев. Электрик выдернул тонкую папку из стопки на углу стола и подтолкнул полицейскому. — Можете ознакомиться. Актировали в СИЗО. Прошел медкомиссию, как полагается. Туберкулез, дырка в легких и жар иногда такой, что на лбу яичницу можно готовить. Тяжело больных заключенных действительно могли освободить по решению медицинской комиссии. Валеев открыл папку, где сверху лежало заключение медиков. Врачи подтверждали тяжелый диагноз Митрохина. Валеев вернул документ. — И как же ты сейчас выглядишь бодряком? — Хвала медицине. Держусь на лекарствах. Митрохин выдвинул верхний ящик стола, продемонстрировал пачку с таблетками. — Жру колеса, как хлеб. Должны убивать палочку Коха. а заодно добивают почки, печень, сердце и желудок. Электрик изобразил горький смех, но неожиданно затрясся от кашля. Когда приступ прошел, он выпил пару таблеток и прикрыл рот черной маской. — Для вашего спокойствия, начальник! Валеев окинул взглядом обстановку. — Автосалон тебе седой подарил? — — За прошлое, я ответил. — У нас новое юрлицо. Митрохин похлопал по стопке документов. — Никакого криминала, честный бизнес. Скупаем битые авто, ремонтируем и, пожалуйста, как конфетка. Через стеклянную стену кабинета был виден автосалон с надраенными автомобилями. — Это твои конфетки. Митрохин гордо кивнул. — Обожаю перевертыши. Внешний вид — в хлам, а ходовая и движок целехоньки. Дружим с ДПСниками. Они наши визитки раздают после ДТП. Дружба с ментами не возбраняется, начальник? Вы к нам за авто или как? Валеев открыл было папку с документами, но тут же прихлопнул ее. В конце концов, он не автобизнес приехал проверять. — Я ищу Виктора Журихина, он же беспалый. — Беспалый! — процедил электрик, не скрывая презрения. — Он к тебе приходил? — Было дело. Явился, не запылился. На работу просился. — И? — У меня вакансий нет. Половина автосалонов схлопнулись. Да и репутация у Беспалова, сами знаете. — Какая репутация? — Беспалый сученный. Сдал Седова, подставил ребят в западню. — За такое? Электрик осекся и смягчил тон. — Это Седой так решил. Я к Беспалому без претензий. — И как же Беспалый выжил на зоне? — Если его прессовали, то за дело. А раз дали выжить, значит, откупился. — Откуда у Беспалого деньги? — усомнился Валеев. — Кроме денег бывают и другие условия. С хитринкой в глазах ответил Электрик. — Какие же? — Без понятия. Беспалый пришел, я ему отворот-поворот. Ворот. На этом все. Эмоциональный ответ подтверждал брезгливое отношение рецидивиста-электрика к продажному беспалому и очерчивал границы откровенности. — Такой волк не расколется, — убедился Валеев. — Да и верить ему нельзя. Опытный и ловкий противник. Сумел... Выйти из колонии и прибрать к рукам автосалон. Это говорит о многом. На директорском столе возвышался плоский монитор. Валеев приметил камеры наблюдения над входом в автосалон и внутри павильона. Он ткнул в темный монитор. Сюда видеокамеры подключены. — Я же директор. — Включай картинку. Хочу посмотреть, когда приходил Беспалый, сколько пробыл, куда ушел. Электрик щелкнул по клавишам, дисплей ожил. На мониторе высветилась матрица из нескольких окон. Валеев указал на камеру над входом в автосалон. Увеличь изображение на этот экран. Электрик сделал. Валеев заметил в кадре свой автомобиль. «А теперь найди момент, когда приходил беспалый». Директор беспомощно развел руки. Камеры, рабочие, картинка, есть, но блок записи сдох. Недавно обнаружили. Для убедительности электрик пнул ногой черный блок под столом. — Почему не чинишь? Ты же электрик? — Когда это было? Меня учили на 380 и 220 вольт, а это слаботочная сеть. Мастеров-айтишников днем с огнем не найти. За кордон от мобилизации умотали. Один пришел, поковырялся и составил список. Половину оборудования надо менять. Счет выкатил. ого го выдернул из стопки очередную папку. Валеев оттолкнул ее, хлопнул ладонями по столу, навис над электриком. — Слишком гладко у тебя, лысый черт. На каждую хрень бумажка. — Я свое пожил, начальник. Пенсию оформляю. А вы нервы поберегите, а то до пенсии не дотянете, — невозмутимо ответил электрик. — Угрожаешь? Да я тебя посажу! — Туберкулезника? Еще проверим, какой ты больной. — Ну, извернетесь, посадите. Мне и здесь, и там уважение. Зачем госденьги на больного зэка тратить? Я за свои покашляю. Электрик демонстративно закашлялся. Валеев отшатнулся. Бумажки любишь? Тогда пиши. Что? Митрохин вытер рот маской, изучил выделение, нацепил новую. Когда видел Беспалова? О чем говорили? Пиши по минутам. Очередной нервный срыв заставил Валеева вспомнить о сигаретах. Он год как бросил курить, но сорвался в тот злополучный вечер. Купил новую куртку, а потом и сигареты. Марат достал начатую пачку. Похлопал себя по карманам. Зажигалки не было. Электрик протянул подарочную коробочку. Снял крышку. Внутри лежала черная зажигалка с белым логотипом Ауди. — Сувениры остались. Дарю. Вы там за столиком покурите, а то мои дырявые легкие. Оперативник высек зажигалкой огонь, выпустил дым в лицо электрика и бросил зажигалку на стол. — Подарки от братвы не принимаю. Пиши. Валеев опустился в кресле у маленького столика. Докурил сигарету до половины, убеждая себя, что курит не всерьез. Примял в пепельнице, забрал показания Митрохина и покинул кабинет. С территории автосалона он уехал не сразу. Обошел главный павильон, окинул взглядом закрытые ангары, походил между ними. Тут было где укрыться десятку таких, как Беспалый. Оперативник задумался. Вдруг Беспалый и правда затаился где-то здесь. Неплохо бы устроить обыск. Но без напарника... пустые хлопоты. Ловкий преступник уйдет, если не контролировать запасные выходы. Электрик по монитору проследил за полицейским и убедился, что тот уехал. Несколько минут опытный зэк морщил лоб и тер лысину. Затем столкнул в чистый пакет зажигалку, которой пользовался Валеев, и туда же сунул его окурок.